После слов учителя в вагоне стало жарко, как и во время аукциона. Ужасающая история о серийных убийцах владельцев мистический глаз сильно подогрела интерес всех магов. Ольга Мария же решила взглянуть на это с другой стороны. Но ведь извлечь мистический глаз и пересадить их другому человеку можно лишь на рельсовом ципелинии, потому что если делать это где-то ещё, то шанс на успех крайне нивелики. Говоря, что убийца забирал мистический глаз, но вы намекаете, что сотрудники поезда были соучастниками? Не в коем случае, покачал головой учитель. Убийца ведь забирал голову целиком. Смысл сказанного стал понятен далеко не сразу. Все, кто был в вагоне, охватили недоумение и подозрение. Наконец Ольга Мария тихо простонала. То есть жертвы в тот момент были ещё живы. Да. Живы? Я не могла в это поверить. Это не так уж сложно, произнёс учитель. Пока освещение между мозгом и глазными яблоками не нарушено, местические глаза можно активировать. Всё-таки они обладают независимым набором магических цепей. Э, мне нужны конечности, органы или нервы. Разумеется, без особых тайных знаков не обойтись. Ведь надо как-то сохранить кровь и так далее. Но даже науке несколько десятилетий назад удалось отделить голову собаки или обезьяны и поддерживать в ней жизнь с помощью машины, имитирующей работу сердца и лёгких. Для хорошего мага это пара пустыков. На лицах гостей читалось недоверие. Но они все согласились со столь небрежным объяснением из-за невероятной ничтовости в ходе его мыслей у меня возникло чувство, будто все мистические глаза, которые были в пандемониуме, внезапно начали смеяться надо мной мне захотелось согнуться в три погибели и опорожнить желудок здесь и сейчас другими словами для активации мистический глаз достаточно поддерживать жизнь лишь в голове жертвы так они никуда не денутся и вряд ли взбунтуются Можно использовать множество мистических глаз сколько душе угодно, не связывая с рельсовым ципелином. Это без человечно даже для мага. Да, с таким количеством глаз изучить тот ритуал на Дальнем Востоке не составило бы труда. Повисло молчание. Какому даже самому закоренелому магу могла прийти в голову такая идея? Как он мог подумать, что убийца безглавлю в жертву, чтобы ввести людей в заблуждение и завладеть мистическими глазами? Более того, Откуда он знал, что всё это было сделано с целью изучить? Подождите, сказала Ольга Мария. Вы хотите сказать, что Триша? Да, Триша Фэллоуз была замешана в инциденте семилетней давности, причём на стороне преступника. Ольга Мария в ужасе замолкла. Даже я, сидя в стороне с ним, не смогла избежать шока. Как можно было поверить в то, что человек, которого я считала всего лишь жертвой преступления, был замешан в столь ужасном деле? Ольга-Мария слабо пустилась на своё место. «Тогда почему, Триша...» Девушка не стала это отрицать, и ей мешали знания о войне за святой Грааль. Иначе она бы стала задаваться вопросом, как её отец собрал такую информацию и пришёл к выводу, что великий Грааль бесполезен. Но затем... «Похоже, между нами возникло недопонимание», мягко произнес учитель. «Я не сказал, что Триша или ваш отец убивали людей лично. Просто она, скорее всего, знала, кем был убийца». «Что вы имеете в виду?» Ольга-Мария подняла взгляд на моего учителя, и он ответил, словно увещевая её. «Вероятно, они Мусфия наняли кого-то со стороны, чтобы изучить ритуал, но я не думаю, что они были в курсе его методов. Ваш отец, будучи лордом, мог знать детали, но тогда Триша вряд ли стала бы связываться с Караба на столь позднем этапе». «Караба?» — повторила Хесири. «Вы сказали, что моя теория в целом была верна». Получается, ответственный за тот инцидент лежит на Караба Фрамптоне? Если по вашим словам, преступником был агент в этой церкви, то многое остаётся без ответа. В каком-то смысле вина лежала на нём. Боюсь, дело было в силе похоже на эту. Учитель прикоснулся к своим очкам. Подавители мистический глаз. Мистические глаза являются старейшей формой магии извязны человечества и традиционно считаются крайне примитивными. «Поэтому, несмотря на то, что они представляют собой могущественное таинство, по всему миру существует множество способов им противостоять. Это один из них», — сказал он и достал из кармана небольшой предмет. Это было то самое украшение, которое мы нашли в комнате Ольги Марии. Я сразу же узнал узор в виде глаза на синем стекле. «Это турецкий амулет Назар Бон Кугу». Триша спрятала его вместе со своей головой с помощью магии воображаемых чисел. Учитель посмотрел на Хесири. Она умолчала об этом во время своего публичного выступления. Злой глаз, который смотрит в ответ на ее мистический глаз. Вероятно, это самая очевидная мера. Аналогичные исследования возникли в Индии на Дальнем Востоке. Согласно этой теории, все вещи обладают силой видимости. Видимости? Я ничего не поняла, поэтому мне пришлось спросить. Да, мысль в том, что мы можем видеть вещи, потому что у них есть такая сила. Выражаясь научным языком, способность отражать свет. Из-за этой концепции у ангелов и статуи Будды есть нимб, они считаются пастырями человечества, потому что обладают невероятно мощной силой видимости. Она также более широко известна как аура или харизма, способность притягивать взгляды других даже против их воли. Видеть и быть видимым. Во имя магии то, что мы принимали за данность, перевернулось с ног на голову. Исказилось. Но в данном случае сила видимости, как простой защитный эффект, уступает таким тайным знакам, как мои очки, способным непосредственно блокировать местический глаз. Однако она всё равно остаётся естественным врагом местический глаз. В конце концов, пытаясь воздействовать на цель информацией, которую никто не должен видеть, человек может сам неосознанно стать её жертвой. А этой информации множество применений. Учитель начал размеренно вращать рукой, сжимавшей назарбанкуку. У меня закружилась голова. Вневнув, учитель прижал ладонь к лбу и добавил: "Например, гипноз воздействие на подсознание. Современная наука часто закрывает на это глаза, но в магии даже базовый гипноз весьма эффективен. Покачивание маятником перед глазами является ещё одним применением силы видимости. Гипноз, как я полагала, уходил корнями в движения экстрасенсов. Я слышала об этом на лекциях по современной магии. Так оккультисты давали сомнительные объяснения, Говорили, что все болезни вызывают флюиды небесных тел, и что любого можно излечить с помощью животного магнетизма, но на самом деле они просто управляли разумом пациента с помощью гипноза. Чем мощнее сила видения человека, тем оно и извиме перед силой видимости на подсознательном уровне. Внушение часто считается элементарной магией, но это вовсе не так, если комбинировать эффекты. Владельцу могущественных мистических глаз тяжело противостоять силе видимости, более того... Если он не до конца осознаёт свою силу видения, поймать его с помощью этой техники на удивление легко. «Вы предполагаете, что Караба загипнотизировали и использовали?» Скептически поинтересовалась Хесири. «Это вполне укладывается в вашу хот-мысль, не так ли?» «Когда я указал на отсутствие мотива, вы сказали, что его мистические глаза могли выйти из-под контроля. То есть вы были весьма уверены в том, что Караба по той или иной причине не подозревала о своих действиях». Для меня и всех остальных словах Исири в тот момент не были такими уж убедительными, но теперь он по странному стечению обстоятельств говорил о том же. Учитель окинул взглядом пандемониум. Он должен был аккуратно закончить рассказ и проследить, какой эффект окажут его слова. Возможно, Триша Филлоу знала, что встретятся с караба на рельсовом цепелине. До ужаса медленно начал объяснить учитель. Предсказать такое с помощью пророческого видения не составило бы для неё труда. Однако она не видела будущего, в котором столкнётся лицом к лицу с человеком, напрямую связанным с инцидентом семилетней давности, поэтому Триша хотела использовать Караба в своём расследовании. Она очень вероятно знала, что он мог находиться под внушением, подготовила тайные знаки вроде этого монета и собралась проникнуть в его подсознание. Учитель сделал паузу, печально вздохнул и признался. В этом-то и была её ошибка. Вероятно, настоящий преступник подозревал, что она может решиться на такое. Но он также знал, что напасть на неё в открытую будет сложно. Большинство атак легко предсказать за исключением удара Кленка из прошлого, которая является единственной слепой зоной для пророческого видения. Временная ось была искажена, что и привело к обезглавливанию. Он подтвердил, что атаки из прошлого нельзя было предсказать даже с помощью пророческого видения, и я почему-то поняла, как это работало. Пророческое видение смотрит вперёд из настоящего. Ему никак не увидеть тень смерти, поднимающуюся подобно пузырю из прошлого. То есть караба использовали прежде, чем она успела его допросить. Похоже, что у Триши с собой было гораздо больше тайных знаков, способных противостоять мистическим глазам, но мы нашли лишь Назар Бонкугу, которая нас прятала в мире воображаемых чисел. Вероятно, чтобы преступник не избавился от него. Да, применяется этот амулет немного иначе, но магу её уровня было легко связать его с идеей силы видимости. А-а-а. То и тот неприличный предмет, который я увидела под одеждой Триши, был одним из этих тайных знаков. Кажется, я слышала, что с мистическими глазами можно справиться, показав им нечто уродливое. Невероятное использование неприятной информации против силы видения также является способом избежать проклятий. Тем не менее, Триша знала о своей смерти лишь в самую последнюю секунду. Она не видела клинок из прошлого, но скорее всего поняла, что вот-вот умрёт. У неё оставалось время лишь на заклинание простого действия. Она не могла предотвратить свою смерть, но Триша всё равно оставила подсказку, потому что не хотела, чтобы дело с семилетней давности осталось не раскрытым. Ольга Мария, она наверняка желала, чтобы вы узнали правду, потому что иначе вам не удалось бы открыть пространственный карман. Да, это правда опасно, но Триша поверила в то, что вы её не подведёте. Это я могу сказать наверняка, со всей серьёзностью прошептал учитель Бершейс девушке. В пандемониуме повисла тяжёлая тишина. Ольга-Мария стиснула кулаки, и её плечи сотряслись. Хозяйка узнала о мыслях и решениях своей слуги. «Возьми себя в руки, Мария!» – прошептала она. Я не знала, почему она произнесла именно это, однако мне показалось, что эти слова наверняка были важны как для Ольги-Марии, так и для Триши. И затем... «Нельзя ли побыстрее, пожалуйста? Нам ещё аукцион заканчивать?» Ивет поджала губы. Причиной её недовольства, вероятно, была уверенность в том, что мистические глаза самоцветного ранга достанутся именно ей. Судя по тому, как развивались события, ставка Ивета была на грани того, чтобы стать выигрышной. Неужели? На секунду в голове промелькнуло сомнение. Может быть, Ивет? Моё сердце бешено заколотилось. От ужаса меня прошип пот, и я сидела на стуле, но всё равно ощутила сильное головокружение, словно с моим внутренним ухом что-то произошло. Мне даже показалось, что весь вагон начал искажаться и скручиваться в спираль. К чему всё это, профессор? продолжил настаивать еврец, несмотря на обстоятельства. Зачем вы притащили сюда голову Триша? Какой это имеет отношение к вашей теории? А ну раз такое дело, то вот зачем? Что? евред выгнул брови, в вагоне вспыхнул ослепительно белый свет. Из головы, которую держал кого леса, внезапно вырвался сияющий вихрь, и искавал его по рукам и ногам. Отли, конечно, мир света от внутреннего. Учитель. Вы великолепно владеете скользвающей магией Месодина. Я бы никогда не смог провернуть такое. От этих слов я широко распахнула глаза. Более того, благодарю, ответила она комплимент Хисири. Этих двоих, казалось, невозможно было примирить из-за противоположных мнений, но теперь они смотрели друг на друга поразительно похожим образом. А его чувства фамильяров запечатали. Я об этом не просил.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 и вынес приговор собственному ученику, Каолесу Форвиджу. «Это ты убил три шефэлолс, взяв под контроль кораба Фрамптона!»